Дмитрий Распопов «Ремесленники душ» Книга третья «Изгой» Глава первая «Слуга отсутствовал достаточно долго, вынуждая меня метаться по комнате, словно загнанного зверя. Я то бросался к письму, повторно читая строки, словно ища в них что-то новое, то смотрел на собственное изображение» которое подарил Анне при расставании. Лучше от этого не становилось. Поэтому, когда на пороге появился хмурый начальник охраны, мои нервы были на пределе. «Мистер Сандерс, мне нужна информация!» Я помахал перед его лицом полученным письмом. «Насчёт этого не было распоряжений», — спокойно ответил он. «Единственное, что могу вам сказать, что майор действительно мёртв. Его тело опознано, а его ассистентки рядом не оказалось». Судя по оставленным следам, ее забрали с собой нападавшие. Кулаки сжались от ярости. «Что делается для того, чтобы найти ее?» «Все, что положено в таком случае». Он пожал плечами. «Не беспокойтесь, сэр. Капитан очень ценный антианимант. И на ее поиски будут выделены большие силы. Я понимаю, что не могу выйти из замка, но хотя бы передайте сэру Артуру, что мне хотелось бы помочь в поисках. Передам вашу просьбу». Он чуть склонил голову и, повернувшись, вышел из комнаты. Неделю спустя. «Мистер Сандерс!» Мой голос был спокоен, но внутри всё бурлило. «Как это понимать?» «Я передал вашу просьбу. Но сэр Артур сейчас очень занят. Мужчина после покосился на меня. Просил передать, чтобы вы подождали. «Хорошо. Тогда что насчет Анны?» поиски продолжаются, лаконично ответил он. Я поднялся с кровати, и бушующее внутри довольство выплеснулось наружу. Тысячи тонких отростков, видимых только мне, выстрелили в стоящего напротив собеседника и словно окутали его душу коконом. Он замер, видимо, что-то почувствовав, несмотря на то, что был из тех людей, чью душу ремесленники не могли изъять насильно. Сэр Редженальд. Он сглотнул, но остался спокоен. Вы ведь понимаете, что если убьете меня, то совершите государственное преступление. Сэр Артур был против того, чтобы вас по запросу императора поместили в более защищенное место. Не усугубляйте своего положения. То есть мне еще спасибо вам нужно сказать за это все. Ярость стала сильнее при упоминании императорской семьи. Просто наберитесь терпения. Я убрал свою ауру поскольку ещё слово другое, и он точно бы не ушёл отсюда живым. Майор мёртв, Анна неизвестно где. А я тут, в заключении. И мне не позволяют даже почитать газеты, лишив любой информации. Месяц спустя. Под дверь комнаты просунули свёрток, который я, поднявшись с кровати, сразу же спрятал за пазуху. Вместо этого положил в щель между порогом и дверью монету стоимостью в 100 геней. Она моментально исчезла. Вернувшись на место, я затушил газовые фонари, оставив только один, установленный над кроватью. Затем вытащил сверток и развернул его. «Да!» — обрадовался я, увидев кипу свежих газет за последние дни. Причем здесь были как имперские официальные вроде «The телеграф так и бесплатно распространяемые республиканские агитки в виде «Ле де Фюнели Берри». Их я указал специально, чтобы узнать, о чём пишут наши противники. Конечно же, слуга, который согласился в обмен на деньги этим заниматься, был мне неизвестен. Я просто однажды оставил на видном месте записку с таким предложением, когда убирали мою комнату. И вскоре первая пачка газет оказалась у меня под дверью. Я, конечно же, мог легко отличить его душу от всех остальных в доме. Но вот что касалось внешности, она до сих пор оставалась для меня загадкой. Но до мне это было и безразлично. Главное, я стал узнавать, что происходит вне стен моей тюрьмы. Правда, никакой информации о механиках, которые вместе со мной участвовали в проекте, не было. Как, впрочем, и о Сэре Перри. Судьба этих людей, вовлечённых мной в проект, меня также волновала, но, как и по Анне, Охрана отказывалась выдавать мне информацию. Новости империи я пролистал быстро. Ничего существенного, кроме радостных бравурных сообщений о громких победах над республиканцами. А вот Ле де Финелли Берри заставило сердце сделать дробный перестук. На страницах из самой дешевой серой бумаги, больше похожей на картон, были фотографии десяти ремесленников, которых тайная служба убила или захватила в плен за последние три месяца. Республиканцы подавали достижения своей особой службы, которая специализировалась на этом, и ни слова не говорили про новости с фронтов, где у них, видимо, было не всё так радужно, как им хотелось. Фотография Анны в полном боевом облачении там также присутствовала. Я поднёс её ближе, чтобы рассмотреть тусклые чернила печати. Но что-либо рассмотреть оказалось трудно. Единственный вывод, который можно было сделать на этом основании — она всё ещё жива. месяца спустя. Сэр Артур я хмуро посмотрел на сидящего передо мной главу тайной полиции. Как такое возможно? Мужчина, лицо которого сегодня, как впрочем и обычно, представляло застывшую маску, спокойно соврал мне в ответ. Анна мертва. Сведения достоверны. Поиск остановлен. Я посмотрел ему прямо в глаза, надеясь, что он передумает и ответит честно. Но нет. Он спокойно на меня смотрел и не собирался говорить ничего другого. Может быть, я и поверил бы его словам в другой раз, так как привык ему доверять, и раньше он для меня сделал столько хорошего. Но сейчас, когда у меня под матрасом лежала вырезка из вчерашней республиканской газеты о том, что знаменитый антианимант империи Анна Белов полностью раскаялась в своих преступлениях и сейчас сотрудничает с Сенатом и органами госбезопасности республики, Я по-другому посмотрел на его слова. Что с теми инженерами и механиками, что принимали участие в проекте дирижабля? Что с моими деньгами, которые, как вы помните, я, кроме своих знаний, вложил в проект? За них не беспокойтесь. Теперь весь цех работает на нас, поскольку технология запустилась в массовое производство. Что насчёт ваших, моих и всех других акционеров, что вложились в проект? Суммы возвращены государством в полной мере. «Ваши деньги лежат на счету в банке». «Никаких дивидендов? Проект просто у нас отняли?» — спокойно спросил я, поскольку только что принял решение, которое вряд ли бы ему понравилось. Узнай он об этом. Государство национализировало идею, так что все довольны тем, что нам хотя бы вернули вложенные средства. Обычно такое происходит без возвратов. Маска на его лице даже не дрогнула». «Каковы планы относительно моей дальнейшей судьбы?» Задал я последний интересующий меня вопрос. Мужчина замолчал, но спустя минуту нехотя ответил. «С тобой все сложно, Реджинальд. Мне приходится выдерживать многочасовые споры с канцелярией императора и его советниками, только чтобы твое текущее положение осталось прежним. В смысле?» — холодно поинтересовался я. «Понимаешь...» «Никто больше не сомневается в том, что ты — гениальный ремесленник, который без государственного контроля может еще изобрести что-то, что навсегда изменит расклад сил на обоих континентах». Сэр Артур замолчал, словно подыскивая дальнейшие слова. «Говорите смело, я уже готов услышать от вас все, что угодно», — спокойно заметил я. «В общем, есть мнение». Он сделал паузу и поправился, показывая пальцем наверх которого я, конечно же, сам не придерживаюсь, что вас нужно перевести в более охраняемое место, выделить лабораторию и помощников, которые будут перенимать ваш опыт. Мои желания, как я понял, никого не интересуют. Именно поэтому я против подобного решения», нехотя кивнул он. «Ни я, ни сэр Перри не хотим, чтобы ты работал из-под палки, доказывая, что все, чего ты добился на настоящее время». «Это продукт твоей доброй воли и грамотного наставничества с нашей стороны. Но никак не принуждение». После его последних слов в комнате повисла тишина, которую он же первым и нарушил. «Я тебе все это так подробно рассказываю только потому, что ты прекрасно понимаешь, что кроме тебя есть еще твоя семья, которая живет в доме, подаренном императором. Ведь они первыми пострадают, если ты выкинешь что-то эдакое». Он неопределённо повёл кистью в воздухе. Мои глаза сузились. «Угрозы?» «Конечно нет». Он тут же качнул головой. «Просто напоминание, что есть ещё куча людей, судьба которых зависит от твоего поведения. Я хорошо усвоил прошлый урок, преподанный мне принцессой. Запомню сегодня и ваш, сэр Артур». В душе всё клокотало от ярости, но... Внешне я был спокоен. Он прав. Любое моё действие могло отразиться на маме, дедушке или даже Марте с ребёнком, которых я приютил у себя. Тогда на этом всё. Он поднялся со стула и направился к двери. «Как всё прошло?» — поинтересовался первый советник императора, когда пару кар качнулся, принимая внутрь салона главу тайной полиции. «Лучше, чем могло быть, но хуже, чем я хотел» проворчал человек, устраиваясь напротив собеседника. Водитель, получив сигнал, тронулся с места. Он был отгорожен от салоном броневыми стенками. Но загоревшаяся лампочка над головой давала понять желание невидимых пассажиров. Артур, желание императора просто не допустить утечки этой технологии. Ведь, как ты сам знаешь, всего 10 дирижаблей, оснащенных подобным усовершенствованием, сейчас делают на фронте больше, чем единственный корабль проекта «Аргус» который обошёлся Короне в сто раз дороже. «Когда мы начинали этот проект, у нас не было Реджинальда», ответил в своё оправдание полицейский. «Тебя никто и не винит. Корабль просто чудо техники и инженерной мысли», сразу поспешил успокоить его собеседник. «Но его стоимость по сравнению с эффективностью использования дирижаблей уловителей...» «Я это прекрасно понимаю, сэр Август. Так что давайте прекратим наши споры» и переведем нашего талантливого, но крайне опасного для всего мира подопечного под охрану императорской гвардии». Советник сделал паузу, которую легко уловил глава тайной полиции, поскольку давно вращался при дворе и такие с виду незначительные интонации легко схватывал на лету, а взамен решил уточнить он правильность своих наблюдений. «Ты давно хотел герцогскую корону на двери своего автомобиля» как само собой разумеющееся, заметил советник. «Его императорское величество решил, что это будет равноценный обмен за твою помощь в этом деле». Сэр Артур не сомневался ни мгновения. Да, было немного жаль за дальнейшую судьбу подопечного, в развитие которого он вложил столько своих сил и времени. Но наследуемый титул герцога перечеркивал любые сомнения. «Согласен». Он протянул руку, заключая сделку. «Ну, вот и отлично». «Завтра тогда дам распоряжение на его перевод», — довольно заключил сэр Август. «Перри я тогда уведомлю сам». «Да, ему ничего не положено. Пусть будет рад тому, что на проделке его сына мы до сих пор закрываем глаза». «Согласен».